Я играла с Арно, засовывала ему в пасть кулак, было боязно и смешно. Арно вдруг сказал глухо, сдавленно: ты что, с ума сошла, я же задохнусь. Ты спишь? Нет, нет. Очень хотелось рассказать сон. Смешно, что собака по-человечески заговорила. Если группа Галуа относится к классу разрешимых Галуа, то уравнение разрешимо в радикалах, то есть существует готовая формула. Как здорово! Не нужно решать, просто посмотреть в книжке. А в чем твое открытие? Я применил преобразование Лапласа. Вот сейчас? Нет, давно. О, ты разочарована? А я за эту работу в двадцать лет получил ста... государственную премию. Олег говорил. Что говорил? Что-то про уравнение Вольты. вольтера Интересно, что же он говорил? Что, премию получил? А что ты с ней сделал? Я ее очень хорошо распорядилась, моя жена. Так что, деточка, ее уже нет давным-давно, если тебя это интересует. Прошла вечность. Меня интересует, как ты стал знаменитым. Меня интересует все, что касается тебя, но меньше всего твои сбережения. Я тогда была еще смелой, еще могла так говорить. Мне казалось, что имею право на эту смелость, Много же времени мне понадобилось, чтобы понять, наконец, что никаких прав то, что происходило с нами под портретом женщины в лебединых перьях, мне не дает. Но тогда еще не знала. Расскажи про то, как премию получил. Ты был счастлив? Где ты жил? В общежитии? Знаешь, пожалуй, пора вставать. Поднялся рывком. У него были неожиданно резкие для его большого тела движения. Взял с пола майку. А когда-нибудь расскажешь? Какой смысл? Ты не поймешь. Прошла вечность. Я же поняла про группы. Повтори. Обернулся с любопытством. Но есть такие формулы для уравнений, чтобы только подставлять коэффициенты и решать. Абель говорил, что для пятой степени такой формулы нет. Умница. Блеснула в улыбке золотая коронка. Ах ты шумница. умница! И очень красиво сейчас. Очень. И все началось снова... Но теперь я не видела и не слышала ничего. Даже долгие звонки доносились словно через вату. Кто-то звонил настойчиво, терпеливо ждал за дверью и снова звонил. И я ждала тоже, потому что приближалась, приближалась. Я, ой, я, возле моего уха. Что? Я люблю тебя. Я не поняла. Так неожиданны были эти слова, и так глубока моя глухота. Что-что с... Что... Переспросила каким-то глухим, вороньим голосом, но он не расслышал, потянулся за очками, щелкнул выключателем. Теперь, когда квартира блистает чистотой и порядком, по латышским правилам полагаются цветы. Совсем немного, по три штуки в маленькие глиняные вазочки. Вазочки есть, а цветы во дворе. Красивые цветы, душистые горошек, ромашки. Но пойти нарвать боязно. Что подумают жильцы нижнего этажа? Может, Янису Робертовичу будет неприятно, что хозяйничала так смело. Ключи оставила под половиком, как договорились. Я честно заработала 15 рублей. Облазила все углы, никакой халтуры. Самый придирчивый взгляд не найдет потаенной пыли. Ванну отдраила гигиеной, в кухне перемыла с содой все шкафчики, чтобы черные жучки не завелись. Не забыла жирные противни вытащить из плиты, отскрести от подгорелых остатков. Что еще? Холодильник разморозила, кухонные тряпки выстирала. Ничего себе мысли. Знал бы вот этот с портфелем, что посторонился на узком тротуаре, оглядел внимательно, знал бы, о чем думаю. Усталая поденщица возвращается на закате домой. Прекрасный вечер. На пляже, наверное, большое гуляние. После ненастных дней вышли себя показать, других посмотреть, Аркадий Райкина, например. Дайна говорила, что он каждый год здесь отдыхает, и его можно увидеть на пляже вечером. Солнце садится в море, но его свет пробивается сквозь зелень, и на этой тихой улочке зажигает стекла нарядных особняков, золотит шерсть толстого спаниеля, дремлющего на зеленой лужайке, и дили. Кожа на подушечках моих пальцев сморщилась от лотоса и гигиены, лицо горит от пота, забыла умыться. Неважно, умоюсь у Дайны. Ее дом где-то рядом, третий или четвертый поворот. Кажется, этот. Широкая, заросшая травой улица, деревянные невысокие заборы, кусты светшего шиповника с маленькими завязями плодов, крики детей. Я уже видела эту улицу. Эту или другую, но очень похожую. Нет, эту. Вот транспортная будка. Из-за нее выскочил крошечный мальчик и с ревом побежал, спасаясь от кого-то. Я сидела в машине Агафонова и смотрела, как приближается мальчик в коротких штанишках на лямках. Это было прошлым летом. Ровно год назад. Агафонов спешил. В санатории его ждали. Какая-то вечеринка. Уезжал приятель студенческих времен. Назвал знаменитую фамилию, там все были знаменитыми вокруг него. Знаменитые играли в теннис, знаменитые ходили на пляж, знаменитые ездили в Домский собор, меня им показывать было нельзя. Правда, самый знаменитый, Буров, знал меня очень хорошо, но он при случайных встречах здоровался коротко и все очень торопился, будто гнались за ним. агафонов же просто не замечал. «Разве вы не знакомы?» Он, по-видимому, считает, что нет. Но ведь он вообще придурковатый. Жена Бурова, Юзефа Карловна, наоборот, увидев меня, застывала, смотрела с откровенным изумлением, будто я то ли голая иду, то ли в костюме марсианки. Юзефа Карловна всегда отличалась чудачествами. Здесь ходила в сатиновых шароварах в футболке довоенного образца, а в Москве изводила Елену Дмитриевну просьбами перелицевать старое пальто мужа или выкроить из веселенького ситчика платье с валанами для приема иностранцев. Елена Дмитриевна терпеливо отговаривала от валанов, но Юзефа Карловна твердила, что в семнадцать лет у нее было такое платье, и оно очень ей шло. Один раз я видела, как она в припрыжку, строя себе гримасы перед всеми зеркалами, спускалась по лестнице. В этом роскошном санатории зеркала были на всех площадках. Я шла следом, возвращаясь от Агафонова. В лифте спускаться не решалось, в холле старушки сидели в креслах напротив лифта и обсуждали всех входящих и выходящих из кабины. Юзефа Карловна со старушками не дружила и вечером, засучив шаровары, не стесняясь сухих ног в синих узлах вен, до сумерек причесывала молодежь на теннисном корте. Играла она в стиле каше, старательно выписывала петлю головкой ракетки, но победить ее не мог никто. Один раз встретились в парке, шла огромными шагами, остановилась, резко спросила: вы что ж, теперь уже не невеста Олегу Петровскому? Почему невеста? Мы просто дружили, пролепетала я. А, бывает. Но зачем с Терситом якшаться не понимаю. Пожала мужскими маслатыми плечами и обошла меня, словно неодушевленное препятствие, обдав запахом пота и антикомаринового одеколона гвоздика. Мы сидели рядом и молча смотрели, как убегает от костлявой тетки Мальчуган. Тетка гналась за ним с хворостиной и с жуткими проклятиями. Напомнила Юзефу Карловну, такая же нескладная, с огромными руками и ногами. — Кто такой Терсит? — спросила я. — Не помню. Помню только строчку. Уж нет какого-то потрокла, но жив презрительный Терсит, — продекламировал Агафонов. — А ты откуда это имя знаешь? — услышала. — По какому поводу? — Тетка волокла рыдающего беглеца назад. — Просто так? — У тебя просто так не бывает. — Бурова тебя назвала Терситом почему-то. — Почему? — У тебя есть неприятная манера сообщать неприятные вещи. — Ты сам спросил. — Мне хотелось плакать. Мне очень хотелось плакать. Моя жалкая жизнь с тайными воровскими приходами в его номер, где разговаривать можно было только шепотом, с такими вот короткими встречами в укромных безлюдных местах, с одиночеством, с пустым домом, с близостью непонятных и замкнутых людей Арноута и Вилмы, с надоевшей овсянкой по утрам, с укорами мамы по телефону, с возвращением в сумерках в пустом автобусе, с тоской по Агафонову, с ревностью к нарядным веселым женщинам санатория, все это измучило, измотало и слезы всегда были близко. Это нелепая дура считает себя хранительницей священного огня», — сказал Агафонов. Она еще спросила, «Разве вы не невеста уже Олегу Петровскому?» «Я никогда не была его невестой». «Во-во, это все одна компания, праведников трехкопеечных». «А Валериан Григорьевич не праведник?» «Видишь ли, Чижик, люди делятся на грешников...» которые считают себя праведниками, и праведников, которые считают себя грешниками. Но кто же знает, что на самом деле? Это показывает вскрытие. Слушай, Чижик, он вдруг оживился, у меня есть прекрасная идея. Мы с тобой уедем отсюда пораньше дня на три и заедем к одному человеку. Куда? Маленький городок на Украину. Тебе будет интересно, ты ведь любишь кататься? Все изменилось в этот миг, потому что наступило счастье. Я целовала Агафонова и спрашивала всякие глупости, есть ли у него термос, чтобы взять для него в дорогу кофе и захватил ли теплые носки на случай ночлега в лесу. «Мы доедем за один день», — смеялся он, шутливо уклоняясь от чрезмерных моих объятий, — «а термос у меня есть, огромный, китайский, с цветами». Я даже не очень огорчилась скорому прощанию. Даже до станции попросила не подвозить, пройдусь пешком, вечер чудный, Я шла по этой улице и пела. Возле деревянного забора стоял мальчик и смотрел в щель. Я присела на корточки. «Тебе скучно?» «Скучно», — ответил он сипло. «Хочешь вот это?» Вынула из сумки блестящий карандаш, подарок Агафонова. и можно рисовать? Смотри, сколько разных цветов!» «Хочу!» — мальчик протянул в щель, испачканную в земле руку. «Я отдала карандаш совсем легко, хотя очень дорожила им!» Впереди меня ждало счастье, и было не жаль ничего. А впереди ждала мука. И началом ее была поездка к Троиновскому, Поездка в маленький городок на Украине, поездка с частыми остановками на глухих лесных проселках, когда нарядный китайский термос, лежащий на заднем сиденье, выставлялся наружу и терпеливо ждал нас среди травы на обочине. Два раза мы забывали его — и возвращались, и, наконец, дали ему глупое имя Викенштейн, и обращались с ним очень почтительно. Дайна суетилась возле плиты. Даже за этим занятием она сохраняла элегантность. Волосы повязала затейливо, на немецкий лад косынкой, кокетливый фартчик, кокетливый платьица, но голос жесткий, командирский. Ты что так долго? Почему такая растрепанная? Смотреть противно. Иди умойся. Руки вымой как следует. Будем начинять пирожки. — Ты где была? — спросила, когда я вышла из ванной. — Убирала один дом. — За деньги? — Конечно. — Молодец. А я думала, что ты белоручка. — Начинки клади немного, и так сойдет. — Подарок можем не нести. Вот наш подарок. — приподняла чистые полотенца над румяным пышным пирогом. — Дом богатый? — Нормальный. — А хозяева ничего? — Ничего. Она работала четко, как умный механизм. Одновременно успевал мыть посуду, переставлять противни, лепить пирожки. — Сколько дали? — Пятнадцать. — Хорошо. — Если тебе нужны деньги, всегда можешь заработать в клинике ночной сиделкой. — Многие нанимают, ты только скажи мне. — Спасибо. — Можно в эпидем-лаборатории в шее кормить? Я кормила, когда туго приходилось, но это противно, лучше сиделкой. — Ты очень нравишься шефу. Я видела, как он на тебя смотрел. Учти, он любит делать детей. Это его хобби. Правда, потом он от них не отказывается. А может, женщины хотят от него детей? Может. Дур на свете хватает. Именинница наша тоже беременна. Но у нее все в порядке. Муж хоть дурак дураком, но зато покладистый. И сидит на золотом месте. Мясник на видзамском рынке. Так что, если бы у нас с тобой были деньги на подарок, достойного этой крали не осилили бы. Он ей за детеныша кольцо бриллиантовое обещал. Свернула косынку, под ней обнаружились разноцветные бегуди, Раскручивала ловко, превращаясь в кудрявого мальчика, румяного, с капризно поджатыми губами, сильно накрашенного мальчика. — Я думаю, сегодня ночевать у тебя. И давай поторапливайся, а то мать со своим теннисистом сейчас припрется. Я поспешила к раковине мыть руки. — Слушай, у тебя же есть деньги обрадовалась за спиной Дайна. — Пойдем, гадалки! — Потрясающе! Живет в Каугуре. Настоящая цыганка, я давно собираюсь. А тут один писатель тоже заинтересовался. Он нас и отвезет, а заночу ему тебя. Писатель, она протянула гнусава. — Мне очень жаль денег. И неловко перед Вилмой и Арноутом за предстоящий ночлег мужчины, но ослушаться Дайну боюсь. — Она жутко злится, когда я ей не подчиняюсь. Мое беспрекословное подчинение — условия нашей дружбы. За это я пользуюсь ее покровительством в клинике, дельными советами и не так безнадежно одиноко. Недорогая плата, вполне посильная. Я же привыкла всем подчиняться. Правда, Таня никогда не давила на меня ни в чем, но Тани уже нет. А есть могила на глинистом бугре, листочки со стихами — и окно с чужими занавесками в Москве. Арно тоже нет, он погиб за месяц до смерти Тани. В ту весну врачи рекомендовали ей жить на свежем воздухе. Дача нашлась сразу. Старый поэт, седой чудак с прокуренными редкими зубами, предложил ей свою. Мы приехали на дачу в такси, я, Арно и Таня. Пьяненький поэт поджидал нас на веранде, они поцеловались с Таней, а Арно бросился рыскать по участку в страшном возбуждении, обнюхивая, только что оттаившую влажную землю. Поэт и Таня за дешевым портвейном обсуждали чьи-то стихи, а я, делая вид, что слушаю, внимательно думала о Агафонове. Он опять был занят, не смог со мной встретиться. Какой-то жар опалял его, что-то гнало к столу, к бумажкам с непонятными знаками, со страшными рожами на полях. К вечеру этот жар снедал его, казалось, до конца. Он вяло пил чай, глядел тускло, И, провожая меня к дверям, говорил одно и то же, — Извини, но я сегодня что-то не в форме. А я не могла уйти от его дома, бродила по двору, сидела на лавочке в чахлом скверике, дожидаясь, пока погаснет огонь. Наверное, это была слежка. Неосознанная, трусливая, но все-таки слежка. Судьба помиловала меня. Ни разу Агафонов не вышел из подъезда. Ни разу я не увидела сухопарой Альбины, хотя Альбина была. Об этом я узнала позже, на дне рождения Олега. С Олегом тоже творилось неладное. Исчез румянец, бассейн и сауна были заброшены. Он больше не появлялся в нашей лаборатории, и не только потому, что взял творческий отпуск и на работу мог не ходить. После того, как выяснилось, что я совсем не хожу в институт, а дома вру и отсутствую, он перестал звонить исправно по вечерам, лишь изредка, раза два в неделю, Но встречал возле работы, предлагал поехать на дачу в субботу, спрашивал, не нужна ли помощь. Он похудел и постарел. Исчезла детская пухлый щек, и в лице появилось что-то общее с Агафоновым, пугающее. Это очень походило на безумие, отсутствующий взгляд, ответа не в попад, влажность ладоней. И если бы можно было увидеть, что происходит с душой, то мне представлялось, что бегут их души куда-то стремительно, выбиваясь из сил, растрепанные, оборванные своим и причитанием Агафоновское в немом выступлении Олега. Они бежали к Дзета-функции. Я знала об этом, потому что только о ней они могли говорить, к ней бежали на перегонки, и Агафонову очень хотелось знать, далек ли от цели Олег, но я была плохим разведчиком неквалифицированным, и еще не пала тогда до конца, не переписывала тайком листочки, лежащие на секретаре Олега, не стояла перед Олегом на коленях, когда застал, умоляя, чтобы дал переписать последнее. Это все впереди. А в теплом марте я сидела на веранде финского домика, не слушала речи, что вели двое, и смотрела на бледное, обсосанное недугом лицо Тани. Арно появился с полупридушенной курицей в зубах, положил ее на ступени террасы, придавил сверху лапой. У калитки уже с воплями металась соседка. Курицу оживили, заплатили трешку за ущерб, а Арно пришлось отшлепать, чтобы больше не повадно ему было. Он до сумерек сидел у забора и безостановочно, со всхлипами, завывал, коря нас и жалуясь миру на несправедливость. Олег запоздал. Не смог сразу найти улицу, это тоже был симптом безумия. Олег все повторял, что нашло на вождении. Куда бы ни сворачивал, вправо, влево, возвращался к странной украинской белой хате за забором. — Это домик Довженко, — сказал поэт. — Вы были совсем рядом от нас. Поэт тоже поехал на день рождения коллегу и там очень быстро напился, приставал к Альбине, хватал ее за руки, говорил, что она похожа на пальму, гнущуюся под океанским ветром, Он видел такие пальмы на Канарских островах. Альбина вежливо, но с очевидной брезгливостью отнимала руку, незаметно вытирала ладонь от джинсы. Видимо, старческие в коричневых пятнах руки поэта были влажны. Странная собралась компания, и день рождения странный. Не то, что в другие годы. Елена Дмитриевна и Валериан Григорьевич отсутствовали, не было пирога с запеченным в нем бобом, не было праздника так — вечеринка с хорошей выпивкой и незатейливой едой. Хмурая Нюра с грохотом мыла в кухне посуду. Когда я пришла и предложила помощь, прошипела вполне отчетливо «Поди ты к черту!». По-настоящему веселилась одна Альбина. Она была очень хороша в тот вечер, загорелая не по сезону, белозубая, в переливающейся шелковой просторной блузе, Казалось, была окружена перламутровым сиянием шелка серых глаз, что-то пело в ней. Пело громко, и все слышали эту песню. Когда все дежурные тосты исчерпались, высоко подняла бокал. Широкий рукав блузки соскользнул к плечу, обнажив тонкую, перламутром отливающую снежными волосками руку. — Какие глупости вы здесь говорите! — сказала грудным голосом. — Какую чепуху! За здоровье, за папу, за маму, за спортивные успехи, за диссертацию. Надо пить. За прекрасного мужчину и гениального математика. Математика номер один. Вы скоро это все поймете. Выпила стоя, запрокинув маленькую головку, и на нежной шее что-то нежно шевелилось под кожей, и золотое сердечко лежало в смуглой ложбинке между маленьких грудей. Меня она просто не замечала. Когда сидели на диване в разных углах, болтала только с Митькой о сексе, а глаза неотрывно и ревниво следили за Олегом. Он танцевал с очень худой и очень элегантной девушкой по имени Римма. Это я ее видела за рулем «Жигулей». — Про нее ничего не понятно, — сказал тогда Олег. Митька приставал к Альбине. — По-твоему, выходит, что феминизация — это спать с кем попало? — Да, — смеялась она. — Именно это, — говорят буржуа. — Но я-то не буржуа. — Почему? Буржуа. Психология у тебя буржуа. Ты хочешь машину и однокомнатную квартиру. Еще мне бы не хотелось, чтобы моя девушка спала со всеми. Это ее личное дело. Олег оставил Риму у окна. Она продолжала качаться, как сомнамбула, продолжая танец в одиночестве. Красиво качалась, а он сменил кассету. Заорали Бонни М, танцующие задергались. Олег пошел к дивану, не отрывая от него глаз. Альбина протяжно на какой-то вопрос Митки ответила, «О, нет, Виктор Юрьевич путает любовь с бегом на короткую дистанцию». Встала навстречу Олегу, но он шел ко мне. И я вспомнила Кити и как она улыбалась Вронскому, а он шел к Анне, и как мучила ее потом эта жалкая улыбка, Альбина, наверное, тоже мучила, как встала, подалась навстречу, а Олег подмигнул, спросил, все окей, а? И взял меня за руку. Идем попрыгаем немножко. Наверное, мучила сильно, особенно окей и то, как подмигнул по-небратски, но все-таки не сильнее, чем меня, в короткой дистанции. Ее фраза звенела у меня в голове весь вечер, звенела на следующий день, звенела потом всегда. Она отравила мне лучшие минуты с Агафоновым, А их осталось совсем немного, на самом донышке проклятой той весны. «Анечка!» Олег прижимал меня к себе очень сильно. «Анечка, ну что мне делать?» «Ах, в каком я непорядке! Ах, в каком!» «Мы оба не в порядке!» Я попыталась отстраниться. «Скажи мне правду!» — просил он. «Любую, но только правду!» «Я ничего не боюсь. Я люблю тебя!» Бег на короткую дистанцию. «Значит, она тоже знает...» набрякшее лицо, полуприкрытые глаза и еще многое-многое другое. «Я хочу помочь тебе. У тебя несчастное, затравленное лицо. Мне ничего не нужно, клянусь. То есть мне нужно все, но только так, чтобы тебе было хорошо», — говорил он громко, не боясь, что услышат танцующие рядом. «Аня, проснись. Постарайся услышать меня. Хочешь, мы уедем из Москвы? Мне предлагают кафедру в Томске. Хочешь, в Таллин? Таллин — прекрасный город». Значит, когда говорил мне по телефону, устал чертовски, приходила она? Да нет, он же говорил прямо, ко мне должны прийти. А один раз сама слышала, звонят в дверь, он не врал. Интересно, говорил ли ей, что не в форме? Ты должна ходить в институт. Ты должна чаще бывать в Стане. ей очень плохо. Аня, ты помнишь? Перешагни, перескочи, перелети, переш... что хочешь, но вырвись, вырвись, Аня! «Что ж ты не вырвешься?» — злобно спросила я. «Я вырываюсь. Серьезно, — сказал Олег, — я работаю. Разве ты этого не заметила?»